Луцевин из желез вылез и перешёл в Севскую консисторию с чином канцеляриста. Здесь подружился он с Гавриилом, вместе читали они Пригожую повариху и Жюль Блаза, и вместе мечтали о дальних путешествиях. В дневнику добрынено было 1300 рублей, да серебро, да шуба лисья, да табакерка серебряная с двойным дном. В архивее наступили тревожные дни. Ответы синодские носили характер пренебрежительный. Попрощался он со служкой, сказавшись улыбкой: "Лучше будет не вспомнишь, хуже будет вспомнишь". И углубился опять в чтение какого-то маленького французского романа. Побежали лошади, повернулся монастырь, скрылись ворот. Башни боком пошли, переехала коляска через гулкий мост. Встал Добрынин на коляске, смотрел на город, на архиерейский дом. Колокольчик пел и прыгал под дугою коренника. «С горем!» — сказал Добрынин. «Прощай, город Севск и архиерейский дом! Прощайте приятные минуты, которые промчались, как не были! Прощай, архиерейское горькое пиво и архиерейская неверная любовь! Здесь за стеною получил я знание кубического корня и римской истории, и истории человеческого сердца. А Луцевин, пьяный немного, как дворянину подобает, песню запел, непонятную о дорогах, которые должны пропасть, зарасти. Оглянулся емщик, увидал, что не тароваты, господа, но дадут они в первый раз на водку. Ударил по коням, приняли престижные, загремели своими бубенцами и пошли, пошли, как костяшки на монастырских счетах, мелькать в версты, к дальней роще поворачиваясь, стали ритмовать дорогу. Ночевали в пути на постоялом дворе, который отмечен был вместо вывески срубленный елка. «Куда же мы едем?» — спросил Добрын. «Туда, где платят». И не бьют сильно палками, ответил Луцерин. Мне воинская служба не нравится, сказал Добрынин, потому что сейчас война заставит тебя брать окопы или драться с янычарами. Да, сказал Луцерин. Воинские офицеры мечтают о себе, что они принцы, а голы как бубны. Ещё одет мой, продолжал Луцерин. В цеховые и из дворян записался, когда государь Пётр требовал дворян на смотр. Так ты теперь не дворянин? Не вовсе. Добрынин был слегка разочарован и сказал задумчиво: "А я, может быть, из дворян Переславских". И помолчав, прибавил: "Но нужно нам дворянства добывать и не из суетности. Земель плодородных и для конопли удобных много, а крепостных иметь одни дворяне могут". Не оскорбительно ли нам на украинских ярмарках видеть людей и среди них женщин-пригожих в раздробь, поодиночке продаваемых и недорого, видеть и не иметь права купить? Состояние это оскорбляет человечество. Не цветет в нашей стране третье сословие. Хочешь жить, будь дворянином. Только дворянство делает у нас воздух для человека лёгким и как бы парижским прибавил Луцевин и даёт шпагу. Нам чин нужен. Помолчали оба. Опять заговорил Луцевин. Хорошо быть у богатых подрядчиков или откупщиков, конторщиков или письмоводителей. Колокольчики престижные, жестяные колокольчики гремели. Хорошо бы, хорошо бы. «Хорошо», — говорил Луцевин, — «они знакомы с большими господами и с генерал-прокурором, через которых не только сами себе выпрашивают чины, но и другим имеют случай выпросить, особливо при заключении в Сенате контрактов. Бежали вдалеке соломы крытые деревни, черный дым шел, как пар из ртов, из маленьких окошек под крышами. Деревни были далеко». Как искры вдали сверкали кресты церквей, бежала дорога. Хорошо бы, хорошо бы гремели жестяные колокольчики престижных. И басом гремел в ответ им колокольчик под дугой кореника.